Глава 16: «Привет, дружок! А я не с пустыми руками. Я с подарками. Держи, мой хороший!» На всякий случай включил глашатая, вытаскивая из сумки прожаренный подарок. «Хорошо, что я ее улучшил. Эта пропеченная демоническая свинина точно бы не влезла в такую маленькую горловину». Закачал клювом воробушек, посмотрев на меня, как на дебила, и, схватив подношение, в одно мгновение отправил его в глотку. «С таким аппетитом ты меня вмиг обанкротишь». «Ну да ладно, демонятина тот запасом». Дружелюбно приговаривал я, наблюдая за изменениями воробушка. Птах внезапно раздулся, напрягся и засиял глазами. Секунда, и из клюва вырвалось струя пламени. «Ты глянь, дракон пернатый!» «Что, острые наггетсы попались?» — спросил Птаха с подозрением, косясь на сумку, где хранилось еще куча подобного термоядерного мяса. Воробей тяжело задышал и, словно торнадо, взвился наверх. «Ищет, видать, бедолага, где водички хлебнуть». «Экс, ну мне что делать?» «Не знаю, навсегда ли он улетел или только в поисках запивона. Пожалуй, пойду доделаю таблички. Времени прошло не так уж и мало». Сомневаюсь, правда, что с таким пернатым стражем сюда хоть один паломник добрался. Поднявшись на самый верх моего гипотетического подземного царства, по-хозяйски осмотрел местность. От разгромленного лагеря практически ничего не осталось. Но досок, шкур и разного мусора валялось в достатке. Надо бы это добро пустить на благие цели. Какой из меня экозащитник вышел? Хоть медаль давай. Экс, где там кисточка и банка с краской? Извозюхался весь, и никакая ловкость от брызг краски не спасла. «Интересно, вот это огромное полотно наверху, можно ли его использовать как-то?» Пробормотал себе под нос и уже спустя минуту практиковал скалолазание на рог дракона. Ветер пытался сдуть меня куда подальше, но и я, как говорится, не пальцем деланный. «Ну-ка, что тут у нас?» «Воздушное полотно». Материал для пошива, имеющий огромное сопротивление стихии воздуха, имеет магический фон, защищающий ее от воздушных потоков. Ранг очень редкий. Прочность — 100 из 100. Интересная находка. Снимать ее, конечно, не буду. Практичность от такого материала сомнительна, а размеры сожрут кучу пространства в мешке суурта. Подозрительный шум за спиной заставил отвлечься от находки. «Да что же так не везет-то?» Мельком оценил положение себя любимого и направление полета Ирвинга. «Впервые так близко вижу эту эльфийскую виверну. Как жаль, что она решила схорчить меня на обед!» Первая попытка сожрать чела оказалась провалена. Я банально отпустил руку и ухнул вниз, пока не схватился за раскрошившийся каменный выступ. «Шла вон, а не то кожу сдеру и на сапоги пущу!» Пригрозил заходящий на второй круг длина шеи и вражения. Во второй раз Ирвинг решил сбросить скорость. Зависнув напротив, противная рожа зыркала мелкими вытаращенными глазками, раз за разом вытягивая шею в попытке укусить. Я же всеми способами старался избежать нежелательного контакта. И, повиснув на одной руке, все пытался достать из-за спины мешок. «Ай, паскуда! На, урод!» Запустил зеленокожего ублюдка полный обойму заклинаний. объятия смерти, сфера разложения, смертельный луч. Все впустую. Только успел, что магическим щитом прикрыться от очередного укуса. Читерской летающей гадюки, магия была абсолютно по боку. Как с гуся вода. Прошла дальше, обогнула, отразилась. И все. Полный иммунитет к колдовству? Неудивительно, что для таких тварей альвы припасли огромные кривые таганы. Все-таки отделить голову от туловища — это не поток агрессивной маны направить. Внезапно теряющий терпение воздушный крокодил изогнул шею и плюнул в меня сжатым воздухом. Очень похоже на воздушную пулю или маленький воздушный кулак. И если щит, хоть и не сильно просев, отразил удар, то вонь до моего носа немилосердно дошла. «Ах ты, смерть!» «Ну, нарвался!» Разозлившись, отпустил скалу и прыгнул к будущим сапогам с мечом наготове. Параллельно активировал заклинание левитации, чем продлил прыжок и сумел ранить тварь в передние рудиментарные отростки лапки. «Ну, почти тираннозавр, зараза!» Весь нюанс заключался в том, что я прилетел не совсем туда, куда надо. Ублюдочный Ирвинг взмахнул крылом чуть сильнее обычного, и вместо шеи Етаган то ли палец отрубил, то ли просто оформил гадине маникюр. В общем, он был зол, шипел и мешал спокойно падать вниз, снимая скорость при помощи заклинания. Приключения начались в тот самый момент, когда Виверна поняла — добыча от нее куда-то улетает. Завязался неравный воздушный бой, в котором по большей части огребал я — Припечатав мою тушку к окаменевшему рогу и сбив остатки магического щита, Ирвин буквально обливался слюной. Рядом пронеслась еще одна огромная тень, не сулившая любителям взобраться повыше ничего хорошего. «И это мой воробушек закричал не от негодования. Это он разрядом молнии долбанул прямо по твари. А той, что в лоб, что по лбу» и верно развернулась в сторону опасности, и в нее тут же влетела пуховая пуля. Громко выдохнул своими странными носовыми или еще какими-то отверстиями мой пернатый друг и умчался в сторону земли. Впрочем, до земли было недалеко и мне. Спрыгнул и долетел оставшуюся сотню метров. А как ноги почувствовали под собой твердую поверхность, так на помощь и поспешил. Волноваться, как оказалось, напрасно. Новый друг был не только высокоуровневым, но, к еще большему удивлению, и более опасным противником. «Архан Птахан. Уровень тридцать четвертый. Очков жизни девяносто четыре Статус дружелюбный. Крайне опасен». Он растерял немного очков жизни и сейчас стоял, щелкая своим зубастым клювом и ожидая меня. Выплюнул к моим ногам оторванную голову Виверны, Ирвинга по-альвийски, и защебетал что-то на своем птичьем наречии. «Друг мой, спасибо за помощь, но я не понимаю, что ты говоришь», — честно признался я. Раздраженно вдохнул и выдохнул птиц, приняв странную позу и вытянув голову поближе ко мне. Его глаза начали меняться, в темных зрачках стали просачиваться белесые точки, постепенно принимая причудливую форму какого-то символа, похожего на колесо сансары. Стоило символу сформироваться, как он закружился вокруг своей оси, и в мое сознание проникли образы картинки. А показывали образы следующие. Я сажусь и клюю виверну, а взамен открываю сумку и даю воробушку еще мясо демонов. Затаив дыхание, вытрещился на эти сменяющиеся картинки и в какой-то момент осознал, что наш обмен информацией — это не односторонний канал связи а потом и сам представил, как разделываю виверну, и из ее кожи получаются сапоги, а Чик-Чирик, в свою очередь, получает мясо и довольный летает рядом со мной в облаках. Контакт внезапно прервался, и я понял, что воробей смотрит как-то очень странно. Этот взгляд напоминал взгляд ученого, наблюдающего за тем, как обезьяна впервые берет в руки палку и начинает копать. «Прости, что разочаровал тебя, но я не тупой. Просто мы разные, дружок». Вытянул кусок мяса и по побежавшему из пасти воробья ручью догадался, что тот подсел на демонину. «Надеюсь, тебе это не вредно», — выдал я, и тут же в сознание влетел образ сильного и независимого птенца, что правит небом. По крайней мере, мой разум интерпретировал это именно так. Так мы и подружились, и начали общаться. Я заканчивал работу, объясняя образами, что и зачем делаю. И, надо признаться, Архан Птахан, пахан всех воробьев, понял, что я имею в виду, когда показывал подношение богам и вид всемогущих существ за облаками. Он даже спросил меня, стоит ли ему убивать всех двуногих вокруг. Пришлось ответить, что всегда нужно ждать и смотреть, что сделает пришедший сюда разумный. На инструкции написано «Если хочешь помолиться, упади на колени и поклонись в сторону капища, как только поднимешься на гору». Если же пришедший не молится, а разрушает все вокруг, можно и убить». «Какие дела?» Воробей разразился радостным каркаром с надеждой, что все будут сюда являться исключительно с целью разрушения будущего храма. Короче говоря, я импровизировал и общался с птицей, время от времени подкармливая ее, а она улетала на соседнюю гору, в район снежных шапок, где запивала демонячьи нагицы ледяным коктейлем. День незаметно подошел к концу. А я утыкал предупреждающими табличками всю поверхность и подступы к драконьей черепушке. Запрыгнув снова горячий и красный божественный пруд, оторвался, уснув в кайфе. И с каменоломни рядом то и дело доносился стук. Это воробушек клюв чистил, словно промышленный отбойный молоток шарахал. Но я так умотался за день, что даже под этот шум без проблем провалился в сон. Проснулся, вокруг темнота. Вода стала кристально чистой. Воробья не видать. Сладко потянувшись, начал комплекс упражнений, дабы высохнуть и размять затекшие мышцы. В итоге оделся и не заметил, как банальное потрясти затекшими мышцами превратилось в полноценную боевую тренировку. К рассвету вновь пришлось искупаться во все таком же чистом и прозрачном пруде. Но в этот раз купание было недолгим, и уже с первыми лучами солнца я полной грудью вдыхал холодный горный воздух, радуясь своей закалке. И да, испытание многое мне дало. Очень многое. Ясность мысли и возможность жить без огорчений — это уже огромная награда. «Точно! Награда!» «Напричь забыл глянуть, что там крутой мне выдали за полномерное уничтожение популяции демонов!» Обрадовавшись с азартом, полез в системное меню. Вот уж не знаю, как система распределяет призы, но, судя по всему, это далеко не всегда дело случая и проверка на удачу. А выпало мне пять. Всего пять? Или аж пять? Тут как посмотреть. Первый артефакт. Но артефакт странный. «Райская монета. Позволяет на одни сутки отправиться в земли обетованной, получив там кровь». Ищу, вино и заслуженный отдых. Требует положительной репутации с высшими сущностями. Ранг легендарный. Прочность один из одного. Вот и первое упоминание на ограничение по репутации. Второй наградой стала книга. Третий — тоже книга. Четвертый — снова книга. Пятый же — странный кусочек кожи. Книга заклинания Духовный суд. Не каждому дано право судить. Но раз уж вы читаете эти строки... Ранг легендарный. Книга способностей усиления разума, тела и духа. Изучите способы усиления себя и откройте новые грани возможностей. Ранг легендарный. Чертеж кланового дома отдыха. В давние времена существовало правило «в клане все равны», ибо все трудились, не покладая рук. Но времена изменились, и теперь община оценивает каждого своего члена. Кто достоин отдыха? Для кого откроются заветные двери? Клановый дом отдыха позволит установить уровень репутации, что откроет двери лишь достойному. Для добавления чертежа к возможным вариантам постройки вашего поселения присоедините его через системное меню к источнику силы поселения. Ранг легендарный. Последнее понравилось. Очень. Давно мечтал о чем-то таком. Хотя надо еще посмотреть, как оно в итоге будет работать. Если двери не открываются при отрицательном рейтинге, но выбиваются, то смысла в них не очень много. Посмотрим. Источник у меня появился, но прямо сейчас нет никакого смысла бежать туда и начинать постройку. Сооружение непростое, а значит, будет требовать много денег. Там и без этого непочатый край. А теперь кусочек шкуры. Первая заповедь Релаканта. Напишите первую заповедь и доставьте ее к храму божества вашего вида дабы даровать своим соплеменникам цель, добродетель и любое другое послание, следование которому поможет вашему виду в борьбе за престол планеты. Ранг легендарный. Прочность. Тысяча из тысячи. Как интересно. Не до конца понятно, но очень интересно. Думаю, когда получится реализовать, тогда я оценю полезность данной награды. Принялся изучать полученные книги, и мной тут же овладели хомяк и жаба. Стоило только представить, какие открываются перспективы. Духовный суд позволял провести... <свят> Духовный суд над человеком. Тот человек, именно человек, на которого активируется заклинание, начнет источать видимый мне определенный дым. Изначально серый, но может меняться в сторону синего, пока не начнет ослепительно сиять для тех, кто ведет чуть ли неправеднический образ жизни. И наоборот, уходя в красные тона, оттенок может дойти до бордового или даже черного, если поступки, мысли и карма приближаются даже не к демону, а дьяволу воплоти. В сущности, за довольно внушительное количество маны я теперь могу разглядеть карму человека. Еще одна особенность заклинания в том, что можно выловить до трех случайных воспоминаний, что привнесли изменения в карму человека. Причем посмотреть эти воспоминания дозволено от первого лица. Действительно, очень полезная для суда штука. Духовного суда. Душ то не обманешь. Вторая способность из области «Сделай, достигни и получи». Божественную или, скорее, системную плюшку, которая усилит все три аспекта на 10%. То есть постоянный бонус к характеристикам. А, мне бы сейчас никуда не спешить». В итоге занялся тем, что на целый час превратился в жадного заучку, что активировал все резервы мозга для изучения как одного, так и второго. Прочитал от корки до корки обе книги, ловя от строк какое-то небывалое воодушевление. Чувствовал, что нахожусь на грани великого озарения и уже закрыл глаза, прокручивая сюжеты перед глазами на сумасшедших скоростях и... <связывая> «Привет, малыш. Что, проголодался?» Ответом мне был взгляд со светящимся и кружащимся колесом, и я увидел в отражении мысли-образы птицы. «А, значит, у нас гости. И сразу две группы. Давай не будем никого убивать сразу. Вдруг они хорошие и несут нам вкусняшки». Восторженно вздохнул мой новый друг, посылая мне образ зажаренной демонины.